Глава семьдесятая. Следуя плавным изгибам спиральной лестницы, Лэнгдон, Амбра и отец Бенья оказались в крипте, подземном святилище собора Саграда Фамилия. Наверное, это одна из самых больших крипт в мире, думал Лэнгдон, восхищенно осматривая просторное круглое помещение. Все точно так, как ему помнилось. Ратон, дословно парящие в воздухе. Под ней ряды скамеек, способных вместить сотни верующих. Теплый золотистый свет масляных светильников, расположенных вдоль стен на равном расстоянии, ложился на мозаичный пол с узорами в виде переплетенных лоз и корней, ветвей и листьев. Крипта оправдывала свое название в буквальном смысле тайник. Лэнгдон не переставал удивляться, как же Гауди удалось спрятать под собором такое огромное помещение. Ничего похожего на игривую наклонную крипту Гауди в колонии Гуэль. Здесь все строгое неоготика: прямые увитые листьями колонны, заостренные арки, узорчатые своды. Воздух неподвижен, как будто не живой, и слабый запах ладана. Слева от подножия лестницы открывался глубокий полукруглый альков. Там, на светлом полу из песчаника, покоилась скромная серая плита, окруженная светильниками. А вот и он сам понял Лэнгдон, прочитав надпись. Антонио Гауди. Глядя на могилу Гауди, Лэнгдон еще острее ощутил боль собственной потери. Эдмонда больше нет. Он возвел глаза вверх к статуе Девы Марии на стене Ольковой и вдруг заметил на постаменте странный знак. А это еще что? Редко случалось, чтобы Лэнгдон не узнал какой-нибудь символ. Сейчас он видел перед собой знакомую греческую букву лямбда, которая, насколько ему известно, не имеет никакого отношения к христианской символике. Этот научный символ часто используют в космологии, физике элементарных частиц, в теории эволюции. Вот только странно, что на верхушке этой лямбды находился католический крест. «Религия, поддерживаемая наукой?» Никогда Лэнгдон не видел ничего похожего. «Вас удивляет этот знак?» — к нему приблизился отец Бенья. «Здесь вы не одиноки. Многие спрашивают о его значении. На самом деле это лишь особая современная интерпретация креста на вершине горы». Лэнгдон подошел поближе и увидел рядом с символом три тусклых золоченных звезды. «Три звезды». причем расположенный особым образом. Лэнгдон сразу понял, о чем речь. Крест на вершине горы Кармель. Это же крест кармелитов. Совершенно верно. Покой Гауди оберегает причистая дева Мария Кармелитская. Разве он был кармелитом? Лэнгдон с трудом мог представить, что архитектор-модернист Следовал традициям католического ордена с двенадцатого века следующего крайне строгому уставу. Конечно, нет, рассмеялся Бенья. Но именно монахи не кармелитки жили с Гауди в его последние годы и заботились о нем. Монахи не верили, что он оценит их помощь при переходе в мир иной, и они сделали этой часовне весьма щедрый дар. Дальновидно, подумал Лэнгдон. ругая себя за то, что неправильно истолковал вполне невинный символ. Наверное, бесконечные теории заговора, заполонившие газеты и эфир, заставляют во всем видеть подвох. «Вот там книга Эдмонда!» — внезапно воскликнула Амбра. Отец Бенни и Лэнглен повернулись на ее голос. Амбра всматривалась в полутемное пространство справа от гробницы Гауди. «Да», — ответил Бенни, — «мне жаль, что здесь так мало света». Амбра быстро направилась к стоявшей в полумраке витрине. Лэнгдон последовал за ней. Книгу выставили в самой темной части крипты, в густой тени, которую отбрасывала массивная правая колонна усыпальницы ГУДИ. Мы обычно выкладываем здесь справочные брошюры, объяснил отец Бенья, но я их перенес, чтобы освободить место для книги сеньора Кирша. Никто даже и не заметил. Амбра уже стояла возле похожей на клетку витрины с наклонной стеклянной крышкой. Лэнгдон поспешил к ней. Под стеклом открытая на странице сто шестьдесят три и плохо различимая в полутеме лежала массивная книга в толстом переплете, полное собрание работ Уильяма Блейка. Как и сказал отец Беня, на странице сто шестьдесят три не было стихов, только иллюстрации. Со слов настоятеля об изображении Бога Лэндон пытался представить, что именно они увидят в книге, но этого точно не ожидал. «Ветхие днями» Название гравюры Уильяма Блейка. Ее второе название «Великий архитектор Вселенной» Мысленно проговорил Лэндон. Пытаясь рассмотреть в темноте знаменитую гравюру Блейка, датированную 1794 годом, Лангдона удивило, что отец Бенья назвал эту иллюстрацию изображением Бога. На первый взгляд это действительно Бог христиан, седобородый и сохший старец, восседающий на облаках и способный дотянуться с небес до земли. Но если бы отец Бенья изучил вопрос немного глубже, он открыл бы для себя много нового. На гравюре не христианский бог, а созданное воображением Блэйка божество по имени Уризон. Гигантским циркулем он измеряет небеса, отдавая дань уважения научным законам Вселенной. Гравюра настолько футуристическая для своего времени, что столетия спустя знаменитый физик-этеист Стивен Хокинг вынес именно ее на обложку антологии «Бог создал целые числа». Вечного Демиурга Блейка можно увидеть и над главным входом в Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке. Древний геометр, по обеим сторонам которого расположены две другие фигуры, смотрит вниз с барельефов в стиле Ардайко под названием "Мудрость, свет и звук". Лангдон, глядя на книгу, пытался понять, почему Эдмунд принял столь странное решение поместить ее здесь. Неужели это месть? Нечто вроде пощечины христианской церкви. Война Эдмунда с религией никогда не заканчивалась, думал Лэнгдон, разглядывая Уризана. Богатство давало Эдмунду возможность делать все, что он пожелает, даже демонстрировать богахульные произведения искусства в святое святых католического собора. Злость и гнев, размышлял Лэнгдон. Возможно, все объясняется очень просто. Справедливо или нет, но Эдмунд всегда винил Церковь в смерти матери. Конечно, я прекрасно знаю, сказал отец Бенья, что тут изображен вовсе не христианский Бог. Лэнгдон удивленно взглянул на старого настоятеля. Правда? Да. Эдмунд сказал об этом прямо, хотя мог бы не говорить. Я хорошо знаком с идеями Уильяма Блейка. И вы все равно выставили книгу, профессор, прошептал священник с легкой улыбкой. Это же саграда фамилия. В этих стенах Гауди объединил Бога, науку и природу. Тема этой картины для нас не нова. Его глаза загадочно блеснули. Не все из братьев мыслят так же свободно, как я. Но вы ведь понимаете, для всех нас христианство по-прежнему находится в развитии. Он едва заметно улыбнулся и кивнул в сторону книги. Конечно, я признательен, что сеньор Кирш согласился не выставлять свою именную карточку рядом с книгой. Учитывая его репутацию, я вряд ли смог бы объяснить это собратьям, особенно после сегодняшней трансляции. Бенья замолчал, его лицо помрачнело. — Я правильно понимаю, гравюра — не то, что вы искали. — Правильно. Мы ищем стихотворную строку Блейка. — Тигр, тигр, жгучий страх, ты горишь в ночных лесах, — предположил отец Бенья. Лэнгдон улыбнулся, впечатленный тем, что Бенни знает наизусть первую строку одного из самых знаменитых стихотворений Блэйка. Хотя эти шесть строф тоже несут в себе религиозный смысл. Автор задается вопросом, мог ли один и тот же бог создать из страшного тигра и невинного агнца. — Отец Бенни, — Амбра, склонившись над витриной, внимательно рассматривала открытую книгу. — У вас, случайно, нет телефона или фонарика? — К сожалению, нет. А если позаимствовать светильник из усыпальницы Антония, пожалуйста, если возможно, попросила Амбра, это бы очень помогло. Как только Бенни ушел, она повернулась к Лэнгдону и взволнованно зашиптала: "Роберт, Эдмунд выбрал страницу сто шестьдесят три, вовсе не из-за гравюры. Что вы имеете в виду? На странице сто шестьдесят три ничего другого нет. Это для туда глаз. Вы меня совсем запутали." Лэнгдон со заздечным видом изучал иллюстрацию. Эдмунт выбрал страницу сто шестьдесят три, потому что ее просто невозможно раскрыть, не раскрыв предыдущей страницы сто шестьдесят два. Лэнгдон перевел взгляд на лист, предшествующий гравюре с уризаном. В полутеме он почти ничего не мог различить, кроме разве что каких-то слов, написанных мелко от руки. Вернулся Бенди передал амбре светильник, и она поднесла его к витрине. Мягкий свет разлился над раскрытой книгой, и у Лэнгдона перехватило дыхание. Да, на предыдущей странице видны слова, написанные от руки, как и во всех оригинальных изданиях Блейка. Текст окружали виньетки, рисунки, разные фигурки, но самое важное, что слова в центре листа складывались в встроенные стихотворные строки. Наверху в главном навесоборе. Агент Диас расхаживал в темноте, недоумевая, куда подевался его напарник. Фонсека уже должен был вернуться. Телефон в кармане начал вибрировать, и Диас решил, что это, конечно же, звонит напарник. Но, взглянув на экран мобильного, прочитал имя, которое никак не ожидал увидеть. Моника Мартин. Он даже представить не мог, зачем звонит пиар-координатор. Что бы она ни хотела сказать, ей следовало позвонить Фонсеке. В нашей связке он главный. Алло, сказал он в трубку. Это Диас. Агент Диас, это Моника Мартин. Передаю трубку кое-кто хочет с вами поговорить. Мгновение спустя в телефоне зазвучал знакомый решительный голос. Агент Диас, на связи командор Гарза. Ответьте в безопасности ли сеньорита Видаль. Да, командор, выпалил Диас, которому сразу захотелось встать по стойке смирно, услышав голос шефа. Сеньориты видели в полной безопасности. Мы с агентом Фансиаки полностью контролируем ситуацию. Мы находимся. Не будем говорить об этом по незащищенной линии. Резко оборвал его Гарза. Если она в безопасном месте, пусть там и остается. Будьте с ней. Я рад слышать ваш голос. Мы пытались дозвониться агенту Фансиаки, но он не отвечает. Он с вами? Да, сеньор. Он вышел позвонить, но до сих пор не вернулся. У меня совсем нет времени. Я сейчас под арестом, и сеньорита Мартин одолжила мне свой телефон. Как вы уже, конечно, знаете, история с похищением ложь от начала до конца. Сеньорита Видаль могла оказаться в большой опасности. Даже не представляете, насколько большой, подумал Диас, вспоминая стрельбу на крыше Касамила. То, что я обвинял в убийстве епископа Вальдеспина, тоже ложь. Я так и предполагал, командор, но мы, сеньорита Мартин, стараемся придумать, как выйти из ситуации. Пока мы решаем этот вопрос, прошу следить, чтобы будущая королева не появлялась на публике. Это ясно? Конечно, командор. Но кто отдал приказ о вашем аресте? Это не телефонный разговор. Просто делайте, что я сказал. Главное, оберегайте Амбру Видаль и не подпускайте к ней журналистов. Синьерита Мартин будет информировать вас о развитии событий. Гарза дал отбой. Стоя в темноте в полном одиночестве, Диас силился понять смысл этого звонка. Он собирался положить телефон обратно в карман, когда услышал позади шорох. Повернуться он не успел. Из темноты вынырнули две бледные руки. Мертвой хваткой они сжали его голову и сделали одно невероятно быстрое и резкое движение. Диас услышал хруст собственных позвонков и в голове полыхнуло жаром. А потом наступила темнота.